То было ещё отцепить коляску и прокатиться на полной скорости по посёлку, даже попался на глаза брейсом. А во-вторых, попросил Лис Марли встретить его соезда Саксмандеме. В первом случае было просто мальчишеское лихачество, а во второй глупость, могла получиться провалом. К тому времени я была измучена до предела и совсем не готова к подобной самодеятельности. Я услышала, как подъехала машина мисс Марли, стала наблюдать за ними, не раздвигая штор. А в это время зазвонил телефон. Теперь я знаю, что звонил Плант, хотел справиться дома ли мистер Сеттон. А тогда меня это совершенно ошарашило. Два непредвиденных события одновременно, а я не подготовлена ни к тому, ни к другому. Будь у меня время взять себя в руки, я бы, конечно, нашла правильный ход. А так я только страшно поругалась с Дигби. Не стоит пресказывать, что мы наговорили друг другу. Прочилось тем, что он в бешенстве уехал на ночь, глядя, сказав, что возвращается в Лондон. Но я ему не поверила. Слишком велика была ставка, чтобы он вот так вдруг вышел из игры. Просто сделал горяча глупый ирребяческий жест, чтобы подчеркнуть свою независимость или пугать меня. Я до глубокой ночи всё ждала, не вернётся ли его Вуксхолл. Сидела в комнате, опасалась включить свет и думала: Неужели один всрыв бешенства погубит всё, что было мной так тщательно подготовлено? Может быть, есть ещё способ исправить дело? Домой добралась только в 3:00, а пораньше с утра уже снова была в Стенхаусе. Но автомобиль так и не появился. А о том, что произошло, я узнал только вечером в среду, когда из полиции позвонили в Пэтланс. Мне даже не приходилось изображать потрясение. Приятно сознавать, что Дигбе Сеттон скоро заплатит за всё, что я из-за него пережила, продолжение тех 24 часов. Он проявил неожиданную смекалку. Рассказ о том, как его выманили из дома фальшивым телефонным звонком, просто находка. Теперь, если он что изболтал насчёт смерти Мориса, пока был не в себе, то вот и объяснение, и алиби его подкреплено о жителем посёлка новые неприятности. Я оценила его настойчивость и выдумку и поняла, что теперь очень скоро он захочет отделаться и от меня. Больше о судьбе не рассказывать нечего. Вернуть Джен Белглиш к топор было не труднее, чем выкрасть. Клиенчет и комбинезон, изрезанные на полоски, унесло отливом вместе с клубками водорослей. С пистей рук Морриса я удалила мышечную ткань кислотой из моего фотографического чулана, а дигбет остал их люкеру. Всё проще простого. Как было предусмотрено планом, и теперь оставался последний этап. Дня через 2-3 можно будет надиктовать финал. Я не испытываю к Дигбе ненивести. Буду рада, когда он умрёт, но готовы удовольствоваться своим воображением, мне не обязательно видеть его смерть в натуре. А вот что я не видела, как умирал Морис, это мне обидно. И, кстати, последнее объяснение. Почему я не могла оставить его труп в Лондоне, просто сбросить, как пучок тряпья, в какой-нибудь подингтонский канал и пусть валяется? Это да очень просто. Необходимо было убрать кисти. Его кисти, с ободранными до мяса костяшками пальцев, которыми он колотил изнутри в крышку своего гроба. Голос смолк. Несколько секунд плёнка бежала в холостую. Потом Реклес наклонился, щёлкнул выключателем диктофона и ещё выдернул вилку из сети. Жендогриш встала с кресла, что-то тихонько подсказала Лоэтиму и вышла в кухню. Сразу стало слышно, как полилась вода, взвизгнула крышка чайника. Что она затеяла, недоуменно подумал Далгриш. Неужели пошла готовить обед или хочет сварить кофе к гостям? Чем заняты её мысли? Теперь, когда всё позади, интересует ли её хоть сколько-нибудь эта история бешеной ненависти, нарушившей ход стольких жизней, включая её собственную? Одно он знал точно. Если она когда-нибудь ещё примет участие в будущих разговорах о Сильвии Кэтч, то от неё не услышит сантиментальных сожалений на тему о том, что: "Ах, если бы мы только знали!" И как же этому не оказали ей поддержки. Для Дженн Догглс человек таков, какой и есть, и пытаться его переделать глупо, а жалеть неприлично. Никогда ещё её отстранённость не выступала так наглядно и не казалась такой страшной. Впрочем, медленно отдвинулся отkemeсил освободившиеся кресло, проговорил со смешкой, качая головой. Робби Няга убит из-за неверного выбора ночной рубашки, или это был неверный выбор спальни? Креч лишь помолчал. Он аккуратно смотал шнур диктофона, взял ящик подмышку и торопливо у порога обернулся к Далглишу. Мы выудили мотоциклетную коляску. Она лежала в 20 ярдах от указанного вами места, мистер Далглиш. Ещё одна чудесная загадка, сэр.